Выведение из равновесия К сожалению, часто манипулятор прибегает к эмоциональному раздражению своего оппонента, чтобы добиться своей цели. В ход идут фамильярные обращения к собеседнику, едкие шуточки, язвительные замечания, нахальные насмешки, косвенные намеки, хамский юмор, непозволительный сарказм и абсурдные вопросы. Такую манипуляцию я называю выведение из равновесия. И название у нее говорящее. Прием грубейший и непозволительный, тем не менее распространенный и действенный. Главная задача манипулятора – сделать все возможное, чтобы выбить оппонента из колеи, вывести его из зоны комфорта, вызвать стойкое состояние стресса. В эмоциональном состоянии жертва наверняка сгоряча сделает что-то непродуманное, спонтанное, невыгодное для себя. Значит, манипуляция сработала. главное уйти от нежелательной дискуссии и конструктивного обсуждения. Манипулятор может постоянно умышленно коверкать имя или должность своего оппонента. Понебратская Иванов вместо уважительного сергей Владимирович, доцент вместо профессор, менеджер вместо генерального директора. Манипулятор может обыгрывать недостатки своей жертвы, передразнивать плохую дикцию, оговорки, речевые ошибки, заикания, Или вставлять фразочки, провоцирующие конфликт. Ой, вы меня прямо насмешили сейчас. А вы точно являетесь специалистом по данному вопросу? Вы так и с женой разговариваете? О, господи, чего еще? Что-нибудь умное еще скажете? И подобные. В ход могут идти не только вербальные компоненты. Агрессор может прибегать к пренебрежительным жестам, раздражающим действиям. Например, постоянно щелкать ручкой, не реагируя на замечания визави. Способов раздражения и эмоциональной дестабилизации бесконечное множество. Главное – это постоянство. Ключевое свойство манипуляции и выведения из равновесия – многократность. Многократность повторения раздражающего действия. Кап, кап, кап. Практика показывает, что троекратное повторение манипулятивного элемента уже достигает своей цели. Оппонент начинает раздражаться и выходить из себя. Эмоциональная волна накрывает. Рациональность и холодный рассудок уходят на второй план. Это интересно. Несколько фактов про стресс. Стресс часто называют «тихий убийца». Люди, постоянно испытывающие стресс, более подвержены болезням сердца, раку, диабету, заболеваниям легких, бессоннице и даже ожирению. При сильном стрессе происходит расширение зрачков Природа предусмотрела это свойство для того, чтобы мы получали максимум визуальной информации о происходящей ситуации Стрессы делают кровь более густой, тем самым подготавливая организм к возможным травмам Поэтому в стрессовой ситуации вероятность образования тромба очень велика При сильном стрессе может наступить шоковая мышечная реакция Некоторые животные используют такую защиту, притворяясь мертвыми Хронические стрессы замедляют рост детей Удивительно, но мужчины более подвержены стрессом, чем женщины А понизить уровень гормона стресса кортизола позволяет смех Противодействие Важно понимать, что любые действия в рамках выведения из равновесия Всегда провокация, всегда заранее продуманный сценарий кап Кап-кап. На такую провокацию ни в коем случае нельзя поддаваться, нельзя принимать ее близко к сердцу, ведь это всего лишь игра со стороны манипулятора. Вы должны распознать ее и быть выше этого, ведь если вас сумели взвинтить, если сумели выбить почву у вас из-под ног, вы проиграли. Значит, противник добился своей цели. Спокойствие и хладнокровие – вот главный рецепт противодействия. Поэтому можно просто игнорировать любые попытки сломать вашу эмоциональную гармонию. Вы управляете ситуацией, а не манипулятор. Можно прямо так и сказать. Я понимаю, что вы сейчас пытаетесь сделать. Вы хотите вывести меня из равновесия. К сожалению, не получится. Поэтому я предлагаю больше к этому не прибегать, а вести диалог конструктивно и уважительно. В данном случае... Мы вскрываем манипуляцию и переводим ее скрытый характер в открытый. Ну а теперь пришло время видеоанализу. Все вооружаемся телефонами или компьютером и переходим по адресу 3w.manipulation-facebook.ru/5. Приятного просмотра.